380-е гуру. Радоваться страданиям сразу научиться нельзя. Сперва надо приучить себя относиться к ним спокойно, без возмущения, без огорчения мрачения, и только потом, когда равновесие удерживается уже твердо, можно начать мысленно углубляться в смысле и значения страданий для восхождения духа. Именно надо примирить себя с болью. Причиняемый чем бы то ни было, чтобы понять, что не бывает возвышения духа и уважения центров без боли и тела.